Глава двадцатая. Так я метался, не зная, за что уцепиться. Мою лодку изрядно качало до самой верхушки мачты. Мысли путались и все возвращались к болоту, а смотреть туда я себе настрого запретил и все еще так и сидел, положив голову на руки. Дымчатый держался от меня на почтительном расстоянии. Разумеется, Все было заранее подстроено. Вот и хозяин не показывается. Это тоже специально. Ждет, очевидно, чем дело кончится. Пусть ждет. А чем тут может кончиться? Тем, что я не уйду живым из этого парка. Встать и вернуться к Тарасе? Вести себя так, будто ничего не произошло? Не получится, я уже повел себя слишком явно, когда... Обнаружил уши в болоте. Если же ситуация заранее сконструирована как тупиковая, исход зависит от того, насколько я угадал режиссерский замысел. Исходя из этого, и надо выстраивать линию поведения. Можно, конечно, отрицать, ничего я, мол, не видел, но, возможно, лучше поддаться на провокацию. От меня ведь этого и ждут. А что сейчас задумался и промедлил, не повредит, потому что и сама страшная находка, и ужас ею вызванный тоже были частью сценария. Мне нужно было еще раз напрячь мозги и все продумать. Вероятность, что я наткнулся на гнездо хищных лемуров, как я подумал в первый момент смятения, я исключил. Это точно не оно». Для Дзапорони невозможна подобная забывчивость, он бы никогда не допустил такую режиссерскую ошибку. У него все строго по плану, и даже при виде беспорядка в его владениях кажется, что здесь каждая молекула под контролем. Я это сразу ощутил, когда вышел в парк. Кто бы допустил, чтобы у него под окнами валялись отрезанные уши? Скорее всего, меня намеренно решили напугать — Приготовили этот спектакль к моему приходу, включили меня, как заранее спланированный каприз, в парад роботов. Великие властители во все времена любили внушать страха и восхищение. Это все срежиссировано. А кто позаботился о реквизите? Вряд ли на заводах Дзапороне хранится запас ушей, Хотя у него даже самое невероятное возможно. Там, где происходят такие вещи, их трудно держать в тайне, слухи просачиваются. По секрету всему свету вот что получается. Ни одна знаменитость этого не может избежать. Кто-то прознал, что творится у доброго за Дзапорони за кулисами, о чем никто не догадывается, как об исчезновении Каретти. Не может быть, чтобы происходящее в этом саду было обычной историей. Это не в стиле Дзапорони. Это просто я в шоке. Кто я такой, чтобы в мою честь дюжинами резали уши? Но такое ни у кого не хватило бы фантазии. А если это шутка, то вполне во вкусе султана Дагомеи, Примечание. Дагомея, французская Даомея, африканское государство, существовавшее на протяжении 280 лет на побережье Западной Африки, располагалось на территории современных Бенина и Того. Конец примечания. Я видел лицо Запарони, его руки, его оборудование. Я верно ошибся, стал жертвой иллюзии. В этом саду чертовски душно, а еще это возня стеклянных автоматов. Я снова поднес бинокль к глазам и оглядел болото. Солнце перемещалось к западу, и все желтые и красные тона стали резче и ярче. Учитывая качество бинокля и близость объекта, сомнений быть не могло. Человеческие уши. Может, не настоящие? Что если муляж? Виртуозная фальсификация? Весьма вероятно. Затраты минимальны, а эффект настоящий и проверка тоже. Масоны, я слышал, во время обряда посвящения подсовывали испытуемому восковой труп, который по приказанию уже посвященных при неверном свете должен был вонзить нож в грудь. Да, возможно, мне подложили муляж, Если у них тут пчелы из стекла, то почему бы не быть ушам из воска? Мгновение ужаса и далее радостный вздох облегчения, почти избавления. Превосходный ход, пусть и за мой счет. Вероятно, намек на то, что в будущем я буду иметь дело с шельмами и мошенниками. Ладно, притворюсь дураком, подыграю, как будто не разгадал эту ловушку». Я снова закрыл лицо руками, но только чтобы скрыть радость, и еще раз взял в руки бинокль. Чертовски мастерские муляжи, надо сказать, более реальные, чем сама действительность. Но меня не проведешь. Я знаю, чего ждать от запорони. Я снова увидел то, от чего Давича оторопел, и снова меня затошнило. На один. Из муляжей присела большая синяя муха, вроде тех, что прежде осаждали мясные лавки. Но как бы естественно это ни выглядело, я был непоколебим в моей уверенности. Если я правильно оценил Дзапарони, а я думал, что правильно, хотя теперь после этого визита готов был бы принять на его счет даже самое невероятные пари, по-другому и быть не могло. Голова и лингерп. Примечания. Видимо, здесь аллюзия на исторический роман австрийского писателя Эрхарда Брайтнера 1884-1943 годы «Голова или герб» Копф Одервапен, опубликованный после смерти автора в 1950-х годах. Роман повествует о Великой Французской революции, якобинском терроре, о приходе к власти Наполеона Первого Бонапарта и его политической биографии до свержения и ссылки на остров Святой Елены. Конец примечания. Запорони или король Дагомеи Мы цепляемся за наши теории и подгоняем под нужный нам ответ то, что видим. Муха только доказывала, что восковые уши — произведение искусства, способное обмануть не только мои глаза, но даже и насекомые. Как известно, птицы пытались клевать нарисованный виноград Зевксиса. Примечание. Зевксис из Гераклеи, древнегреческий живописец, работавший в 420-380 годах до нашей эры. Конец примечания. а я однажды наблюдал, как цветочная муха пытается сесть на искусственную фиалку у меня в бутоньерке. Кроме того, кто бы мог поручиться, что в этом парке настоящее, а что искусственное? Пройди мимо меня сейчас человек или влюбленно воркующая парочка, я бы не взял на себя смелость утверждать, что они настоящие, из плоти и крови. Только недавно я любовался на экране Ромео и Джульеттой и убедился, что роботы Дзапороне открывают новую прекраснейшую эпоху актерского искусства. Публика устала от однообразных ходульных особей, которые от одного десятилетия к другому все больше выходят в тираж, так что им уже ни к лицу ни их экранные подвиги, ни тексты из классической прозы, ни тем более стихи. Представление о том, что такое тело, страсть, голос, сохранилось разве что у чернокожих племен в Конго. А манекены запороне были иного рода. Им не нужен был грим, они ни с кем не соревновались в красоте, не измеряли объем груди, талии и бедер. Они были сработаны по индивидуальным меркам. Не стану утверждать, будто они превзошли людей. Это было бы абсурдным утверждением — особенно после всего, что я рассказал о лошадях и всадниках. Напротив, эти манекены представили новое измерение человека. Когда-то живопись и скульптура влияли не только на моду, но и на сознание людей. Я убежден, что Боттичелли создал новую расу, а греческие трагедии возвысили человеческий дух. Дзапорони со своими роботами — Пытался совершить нечто подобное. Он творил как художник, но использовал при этом новые средства, выходящие за пределы одной только техники. Для его лабораторий и мастерских чудес муха была мелочью. Если стеклянные пчелы и искусственные уши стали обычным адвентарем, что говорить об искусственной мухе? Поэтому я решил, что зрелище на болоте, как бы ни было отвратительно, не должно меня пугать своей чрезмерной реалистичностью. Я вообще уже не в состоянии был отличить искусственное от настоящего. На любой объект я смотрел теперь скептически, а что касается восприятия в целом, то я не мог быть уверен, где заканчивается настоящий пейзаж, где начинается воображаемый, Граница была теперь слишком размыта, одно наслаивалось на другое, перетекало, смешивалось по смыслу и содержанию. После пережитого это было даже приятно. Я радовался, что выяснилась история с ушами. Зря я волновался. Они были, естественно, искусственные или искусственно-натуральные, и манекены боли не чувствуют. «Мрачная шутка, конечно, жутковатая», Не страшно, если мы оторвали конечность кожаной куклы или прицелились в негра из папье-маше. Мы любим играть на человекоподобие. Но здесь мир манекенов-марионеток — своя мощная, но очень тонкая и продуманная игра. Этот мир стал человекообразным и зажил своей жизнью. Здесь возможны эмоции, шутки, капризы, о которых мы редко задумываемся, и никакого пораженчества. Я узрел вход в мир без боли. Кто войдет в него над тем временем властно, тому неведом страх. Так Тит вошел в разрушенный храм, перешагнув через прежние святыни, что сгорели дотла. Теперь время назначает ему свою награду, свои лавры».